Двенадцать лет назад Герман Рольф купил у одного американского кинопродюсера виллу в Кастанёле. Дом имел всё, о чём только мог мечтать богатый человек. Обогреваемый крытый бассейн, другой обогреваемый бассейн на открытом воздухе, большая терраса над озером с видом на Лугана, четыре спальни. каждая со своей великолепной ванной. Комнаты для слуг, специальный лифт для подъема дров из подвала к камину. Кухня была оборудована по последнему слову техники и могла обслуживать до 20 гостей. Стереомузыку можно было слушать в каждой комнате, достаточно было нажать соответствующую кнопку. В каждой комнате стоял цветной телевизор. Имелся также гигантский холодильник, включенный в специальную энергосеть на тот случай, если по какой-то причине будет прервано электроснабжение обычной сети. В каждой комнате на вилле стояли снабженные усилителями звука телефоны, поэтому можно было разговаривать с любым городом мира, не покидая своего кресла. Также был кинозал на двадцать комфортабельных крысел с громадным экраном. Гренвиль был в диком восторге, когда Хельга показала виллу. Хинкль сразу исчез на кухне, и через некоторое время еда была готова. Они перекусились с дороги, и потом она проводила его в предназначенную для него спальню. Комната была замечательной. со стенами, обтянутыми искусственной кожей, с громадными зеркалами и дубовыми панелями. Гигантских размеров кровать занимала половину комнаты. — Крис, дорогой! — воскликнула Хельга. — Хинкель все понимает. Мы будем спать здесь. Гренвиль, хотя и привык к роскоши своих прежних клиенток, был потрясен. всем этим богатством. Он спросил, можно ли поплавать. «Какой великолепный бассейн, Хельга! Высший класс! Ты можешь делать все, что захочешь, Крис. Здесь ты у себя дома». Она вышла из спальни и заглянула на кухню. Там слуга готовил обед. «Хинкль, я так счастлива воскликнула она. Он, не ли, замечательный человек? — Похоже, мадам, — сдержанно ответил тот. Хельга счастливо рассмеялась. — Ах, Хинкель, я так хочу выйти за него замуж. Вы останетесь вместе с нами? — Надеюсь, мадам. Продолжая улыбаться, она взяла его за руки и закружила в вальсе. и они танцевали и по кухне. Затем она поцеловала его в щеку и выбежала. Хинкль с грустным видом продолжал готовить курицу. В своей спальне она быстро разделась, надела купальную шапочку, накинула халат и спустилась к бассейну. Закрыв глаза, Крис лежал на воде. Она нырнула в воду, проплыла под ним, вынырнула, огляделась снова нырнула и потащила его в воду. Удивленный Гренвиль высвободился, вынырнул, подкашливаясь, и увидел совершенно обнаженную Хельгу. Она плавала легко и быстро, словно дельфин. Он сразу понял, что уступает ей в мастерстве. Он уселся на борт бассейна и стал наблюдать. «Какая замечательная пловчиха!» — думал он, когда она с завидной скоростью пересекала бассейн. Затем она подплыла к нему, затянула в воду, и их губы соединились. Он изо всех сил прижался к ней. Позднее, сидя на террасе, они наблюдали заход солнца. Когда небо совсем потемнело, Хельга взяла в руку ладонь Гренвилля. «Я всегда мечтала встретить такого мужчину, как ты, Карис», — прошептала она. «Зачем ты смеешься надо мной, дорогая?» — спросил он, входя в роль. «Сегодня все замечательно, но долго так продолжаться не будет». «Что ты этим хочешь сказать?» — она внимательно посмотрела на него. «Разли я и ты?» Гренвиль подумал, сколько раз она уже повторяла эти слова. «Это невозможно, Хельга. Любовь так быстро пройдет. О, если бы ты не была так богата!» Она высвободила руку и снова внимательно посмотрела на него. Ее прямой взгляд насторожил и обеспокоил его. — Объяснись, Крис. Властный голос рассудка предупредил, что он флиртует не с глупой старой женщиной. — Это очевидно, Хельга. Если бы не твое богатство, я сделал бы тебе предложение. Твое согласие было бы для меня великой радостью, но англичане никогда не живут за счет жен. «Я ничего такого не говорила!» — запротестовала она. «Кто тебе сказал, что ты будешь жить за мой счет? У тебя немало достоинств, вместе мы замечательная пара!» Неловко себя чувствуя, Гренвиль изменил тактику. «Согласен с тобой. Я развил некоторые природные данные. Но я не бизнесмен и не торговец». Это может принести нам несчастье. мы сладимся несколькими мгновениями блаженства и расстанемся. Откровенно, я, Крис, возьми себя в руки. Ты говоришь, как последний глупец. Сухо прервала его Хельга. Твой надрыв неискренен. Мы говорим о любви, а не о деньгах. Она посмотрела на него в упор. «Я люблю тебя. Ответь, ты меня любишь?» В голове Гренвеля промелькнула мысль. «Боже, как эта женщина опасна!» Все старухи, с которыми он имел дело, сразу же ему верили, а она ему говорит, что он неискренен. «Люблю ли я тебя?» как ты можешь спрашивать меня об этом его мозг работал на пределе возможностей ты самая прекрасная неважно снова прервала она любишь или нет про себя гренвил глубоко вздохнул он понял что попал в ловушку и не видел выхода хельга дорогая я люблю тебя она долго смотрела на него его лицо приняло самое искреннее выражение потом она расслабилась и улыбнулась в таком случае нет никаких проблем пора нам выпить по рюмочке она протянула руку к кнопке и нажала на террасе появился хнколь с серебряным подносом на котором стояли два бокала и шейкер поставив поднос на стол он сказал — Может, и мистер Гренвилл предпочитать что-нибудь другое? Здесь водка, мадам. — Очень хорошо, — быстро ответил тот. У него в горле пересохло, и очень хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Хинкель наполнил бокал и произнес. — джин будет готов через полчаса, мадам. — Что вы приготовили? — спросила Хельга, взяв бокал. У меня было мало времени, мадам, и сегодня я могу вам предложить только гусиную печенку и курицу. Она повернулась к Грэнвилю. Можешь попросить бифштекс, если хочешь? О, нет, предлагаемые хинклем блюда так прекрасны. Тот наклонил голову. В таком случае, мадам, через полчаса. Сегодня такая прекрасная погода. После ужина вы наверняка захотите посидеть на террасе.